Глава 41. Все цели, дорогой, она самая, кивает незнакомка. Смотрю на неё и глаза не могу отвести. Красивая зараза. Её дочь тоже ничего, если не быть предвзятой, но это прямо пава. Вот только видно, что она уже женщина, не девочка, да и взрослая дочь имеется, моя ровесница, что наводит на определённые мысли. Это ж сколько тебе лет? Адам, прищуриваясь, селись разглядеть хотя бы микроскопическую морщинку на лице дракона. Я и раньше понимала, что он существо долгоживущее, но я-то не такая. Я, как это ведьма, и что-то так погано становится на душе от осознания этого факта. Значит, когда-то серебряный дракон водил шашник, как я предполагаю, с Сецилией. А теперь мы с её дочкой должны стать главными героинями по избавлению его от проклятия. Спасибо, Джалин, не его дочь. Всё же ведьмы живут дольше простых людей благодаря искре, а значит, хотя на вид ей около 40, на самом деле гораздо больше. Мила, ты хотела на улицу? Идём на улицу. Вместо ответа Адам целует меня в щёку и тащит дальше до входной двери. Сицилия, на выход, коротко приказывает он, поравнявшись с гостьей. Ты нервируешь стены замка. Как будто неоживлённый предмет Способен на что-то реагировать. Она закатывает глаза, но всё же выходит вслед за нами. Проходим ещё немного и останавливаемся. Я уже хочу принять вертикальное положение, достойно предстать перед матерью Джолин. Всё-таки их семья меня не любит, нет желания выглядеть неженкой в их глазах. Но Серебряный считает иначе, так и держит на руках. «Ты чего приехала?» — спрашивает он, обращаясь к Сицилии. Ещё и всё мне тут перепугало. Твоя дочка жива, здорова, ничего я ей не сделал, хотя следовала. Соскучилась, милый. Сицилия дует губки, вызывая у меня отвращение. Под тебе и Джолин. Торопилась очень, вот моя магия и напугала вас малость. Надеюсь, твоя сестра в порядке, не рассыпалась в мелкую крошку от тряски. Спрашивает с таким фальшивым сочувствием, что противно становится. Моя сестра полностью освободилась от твоего проклятия. Обещала заглянуть на днях. Думаю, будет рада тебя видеть. Без твоих фокусов она размашет тебя по стенке за 2 секунды. Сицилия заметно бледнеет, но довольно быстро возвращает себе уверенность во взгляде. С нашей последней встречи я всерьёз прокачала свои навыки, так что не списывай меня со счетов. Она приосанивается и выпячивает грудь вперёд. Тоже так делаю, когда внутри понимаю, что я не настолько сильна, как оппонент. В академии приемчик помогал Какие мы люди всё-таки схожие. А что жно? Девица с отбора куда совершеннее жителей Нижнего мира. На ваши последние встречи ты была чистой, светлой девушкой. В этом и заключалась та сила, которая помогла тебе против нас, произносится несходительно Адам. А я догадывалась, что всё дело в женской обиде. Дракон явно некрасиво поступил с девицей, а теперь и расплачивается. Да и с другими плохо поступать теперь не смеет. Домашний арест не считается. Какая теперь разница? Главное я здесь, Сицилия Гордовский отворачивает подбородок. И я до сих пор не понимаю, зачем. Ваша семья в полном составе мне не нужна, кривится Дракон. Как зачем, дорогой? А лечить тебя кто будет? Я слышал о твоих планах самому избавиться от проклятия, но я категорически не согласна. Вот и прибыла, чтобы вмешаться говорит Сицилия с гаденькой улыбкой на губах